18 Фруланге казалось удивленной, когда Ион спросил, нельзя ли ему взять Элен с собой понаблюдать за птицами. Элен показалось, что в ней борются противоречивые чувства: нежелание отпустить подчиненную для ее собственного удовольствия. Стыд за собственного сына, занимавшегося этими глупостями, вместо того, чтобы работать. Радость от того, что ее ни на что негодный и одинокий сын, похоже, нашел себе друга. Наконец она разрешила им идти безмолвным кивком. Теперь они продвигались между утесами по южной стороне острова. Элен в пальто и шляпе колокольчиком, а Ион в толстом вязаном свитере. Она восхищалась его упорством, когда он подтягивал свою больную левую ногу. Бинокль раскачивался из стороны в сторону, колотя его по животу. Он тяжело дышал на подъемах. Эллен подавляла в себе импульс взять его под руку. И он показал пальцем на стайку турпанов, лежавших, лениво покачиваясь в мелкой зыбе. Все были самцы. Он протянул ей бинокль, чтобы она могла рассмотреть этих элегантных созданий цвета черного бархата с белым обводом вокруг глаз, как у Клеопатры. Было ветрено и прохладно, но птицы, похоже, наслаждались погодой. Просто лежали в хорошей компании, позволяя морю качать себя на гигантских качелях, пока ветер ворошил их перья. «Какие красивые», — заметила Эллен. «И умные», — добавил Ион. «Их самки не кладут яйца здесь, как чайки и гаги. Их-то гнезда все время опустошают. Удивительно, что чайки и гаги еще существуют, ведь люди приходят и забирают их яйца. Просто свинство, как с ними обращаются». В подтверждении того, что он сказал, на скалу прямо над ними села чайка, запрокинула голову и, жалуясь, закричала в небо. «Вор! Вор!» — кричит она. «Слышишь?» Элен засмеялась, но замолкла, увидев выражение лица Иона. Тот не шутил, он разозлилство. «Свинство!» — зашипел он. «Свинство!» Развернулся и, прихрамывая, пошел обратно. Эллен двинулась за ним. Она попыталась снова разговорить Иона о жизни птиц на острове, но он отвечал односложно. Девушка направила бинокль на небольшой утес у берега, где сидели несколько самых гак и чистили перышки. — У тебя отличный бинокль, — заметила она. — Должно быть дорогой. По какой-то причине это замечание разозлило Иона еще больше. Фыркнув, он забрал у нее бинокль и продолжил идти, сжав челюсти. Расщелины скал поросли приморской армерией и другими цветами, колышущимися от ветра. Элен попыталась перевести разговор на растения вместо птиц. Это его немного растопило. Иоанн, казалось, знал название всего, что они видели. Внезапно он остановился, заговорщически прищурил глаза и сказал «Хочешь посмотреть на мой сад?» «Конечно», — удивленно ответила Эллен. Она думала, что Ион повернет назад, к зеленой полосе острова, где находились домишки персонала. Но он напротив пошел дальше, к горной его части. Двигался он быстрее, нетерпеливее и прерывисто дышал. Было ясно, что юноша уже бывал здесь много раз. Он выбирал более ровные участки пути и избегал трещин и перепадов высот. «Стой тут!» — внезапно приказал Ион. «Не ходи, пока я тебе не крикну». Они находились у северной оконечности острова, где утесы обрывались в воду. «Почему — Почему? — спросила Эллен. Но он уже ушел в направлении пригнутых ветром зарослей боярышника. Казалось, он забрел прямо в колючий кустарник. Потом пропал. Элен ждала. «Ион — Ион! — осторожно позвала она. Но услышала лишь ветер. Ею овладело чувство беспокойства, и он вел себя странно. «Иан!» — снова крикнула она. «Теперь можешь идти!» Голос его звучал приглушенно, одновременно близко и далеко. Элен подошла к кустам боярышника. У бедных растений не было шансов расти ни вверх, ни вширь. Сгорбившиеся от ветра, они были вынуждены тянуться навстречу друг другу, пока их ветки не образовывали переплетение, прочное, как стена. Подойдя ближе, Элен увидела небольшой проем в растительной гуще. Если бы она не видела, как Иоанн пошел именно туда, то попросту не заметила бы его. «Осторожнее!» — крикнул он. Следуя по проходу, Элен попала в пещеру метра три глубиной и столько же шириной. Та продолжалась еще метров десять, пока не сузилась у кучи крупных камней. На острове было много разных пещер, но эта оказалась особенной. На дне ее, на аккуратных клумбах, обрамленных круглыми камнями, росли львиный зев и мальва. Вдоль стен карабкались розы, запутанные в сетях жимолости. Это были не дикие розы, а садовые, белые и рубиново-красные. Посреди пещеры, на перевернутом ящике из-под сахара, гордо, со скрещенными на груди руками, восседал Ион и поглядывал на нее снизу вверх. Бахрома боярышника переваливалась через край утеса у него над головой, словно затеняющая маркиза. «Ну, как тебе мой сад?» — спросил он. Элен быстро соскользнула к нему по камням. — Ну, она это же просто чудо! — воскликнула она, одновременно рассматривая розы вблизи. — Откуда они у тебя? Как смогли тут вырасти? Он улыбнулся довольный. — Я выкопал несколько кустов за домиком Сабины. Они были такие хилые, что она, мне кажется, по ним не горюет. Здесь им гораздо лучше. Но другие цветы я вырастил из семян, заказанных по почте. «Землю брал с картофельного поля. Понемножку, по мешку». Никто не заметил. «И ты таскал мешки с землей сюда? Неполные. Я беру сколько мне по силам, и это отнимает столько времени, сколько получается», произнес сын. ища что-то под брезентом в конце пещеры. «А удобряю я почву с гнившими водорослями фукус». Он принес еще один ящик из-под сахара, чтобы Эллен могла сесть. «Поливать мне не требуется». «Влажность высокая, как в земле, так и в воздухе. Весной здесь образовывается небольшой водопад». Он показал пальцем на камне у короткого конца пещеры. «А ветер?» — спросила Элен. «Ты чувствуешь хоть какой-то ветер?» Он был прав. Хотя над ними дул свежий ветер, здесь было совершенно безветренно. Кусты бояршника оказались отличным заслоном. «Ты устроил себе настоящий рай», — похвалила Эллен. Да, это, наверное, единственное место на острове, где ты предоставлен сам себе. Найти его невозможно, если не знаешь. Ты ведь никому не расскажешь. Я брал сюда только тебя и Мерту. Ясное дело, Ион. Я очень ценю, что ты мне его показал. Они молча посидели в этом маленьком садике. Здесь было тепло, как будто в пещере заперли кусочек лета. А над ними выло свистел ветер, и клочья и облаков гнались друг за другом по небу. Значит, вот что это за укромный уголок Иона, подумала Эллен. Не просто же ему живется здесь. При его физическом увечии он оказался вне среды островных трудяг. Они, отесанные охранники, вряд ли разделяли его интерес к птицам и растениям. Неудивительно, что он резко угрюм. Но Мерта, очевидно, была его другом. А может быть и более того. Почему ей так отчаянно хотелось покинуть остров? Но вопрос этот деликатный. Ей нужно быть осторожнее, особенно после того доверия, что он ей оказал. Может быть, спросить его о Хофмане? Эллен размышляла о том, как сформулировать вопрос. Пока она думала, сам Иоанн прервал молчание вопросом. Почему ты хотела получить здесь работу? Разве так уж трудно найти ее в городе? Хоть она и была подготовлена к этому вопросу, он все же застал ее немного врасплох. Ну, мне просто хотелось уехать как можно дальше. — ответила Эллен, пожимая плечами. — Лучше всего в Америку. — Ну, во всяком случае, Бронс Хольмен лежит в правильной стороне. Корабли в Америку проходят мимо нас. С ними всегда хочется уплыть. На секунду снова установилась тишина. На цветке львиного зева жужжала пчела. — Но почему тебе хотелось уехать? — спросил Ион. — Тебе было плохо там, где ты жила? Несчастная любовь. Пробормотала Эллен, опустив глаза. Так она планировала ответить, если кто спросит. Несчастная любовь воспринимается с уважением и деликатностью, без дальнейших объяснений. И от Иона Эллен ожидала особого понимания, ведь у него явно имелся сходный опыт. Но ее ответ, похоже, пробудил его любопытство. И он заинтересованно повернулся к ней, словно ожидал большего, а поскольку не дождался этого, спросил. Он был с тобой груб. Кто? Твой жених. Ты поэтому хотела уехать? Нет-нет... Элен покачала головой, просто Ах, не хочу об этом говорить. Ян сочувственно кивнул. Ты забеременела? тихо спросил он. Нет! В ужасе вскрикнула Эллен. Он стеснительно провел рукой по волосам, а затем откашлялся и спросил совсем другим голосом: Мама думает, что ты была замешана в преступлении. Она хмыкнула: Нет, не была. Но говорить об этом не хочу, я же сказала. «В чем дело? Это ей надо расспрашивать его». «Модда сидел в тюрьме», — продолжил Иоанн, не замечая ее раздражения. А Вилли зарезал парня ножом. Его так и не поймали, но он прятался, пока не смог попасть сюда и получить работу охранника. «Ничего похожего я не совершала», — пояснила Эллен обиженным тоном, одновременно стараясь запомнить новые сведения. «Кстати, кто этот Вилли? Тот худой коротышка с плохими зубами и мерзким запахом изо рта?» Я просто оказалась несчастливой в прежней жизни и хотела начать все заново и на новом месте», — пояснила она. И он коротко и резко рассмеялся. «Мерзкое место для нового начала. Почему же именно здесь?» «Я искала среди объявлений и увидела, что здесь ищут прислугу. Посмотрела карту и видела, что остров лежит далеко. Это меня устраивало». «А ты знала, что здесь за место?» «Немного, но в итоге была удивлена, ведь карантинную станцию должны были упразднить». «Я и не знал, что здесь осталось несколько пациентов. Это ведь так?» Она выжидающе посмотрела на него. Иоанн поднял с и начал тыкать ее в остатки водорослей вокруг растений. «Станцию собираются упразднить», — спокойно сказал он. «Но лишь через некоторое время. Шестнадцатый год был плохим. Тогда не осталось ни одного пациента. Корабли шли прямо в гавани на материк без остановки у нас. Моряки не обследовались, грузы не контролировались». «Это больше не требовалось», — сказал доктор Кронборг. «Карантинная станция стала несовременной. Нас всех здесь должны были уволить. Охранников, персонал на кухне, врачей, медсестер». Впрочем, медсестры и так уже разъехались. Все готовились перебраться на материк. «Тебе было страшно уезжать?» «Страшно?» — он покачал головой. «Нет. Наоборот, я думал, это будет замечательно. Мам тоже была не против». «Уже тогда овдовевшая, но отличная хозяйка, она планировала получить место в каком-нибудь приличном доме. Я думал, что возьму за какую угодно работу. Я был тогда совершенно здоров», добавил Иэн, бросив быстрый взгляд на свою ногу. «Мне кажется, мы бы хорошо устроились. Я подумывал уехать с острова как можно скорее. Для тех, кто постарше, все намного хуже. Весь их опыт изоляции пациентов и санации грузов бессмысленен вне станции. Для них упражнение стало бы катастрофой» и вдруг внезапно все изменилось. «А что случилось?» Он иронично улыбнулся. «Мы получили подарок. Нового пациента. Не больного, как те, кто появлялся раньше, так нам сказали. Он был сумасшедший. Его надлежало держать заперти в перестроенном зале корпуса для обследований. Время от времени его должен был осматривать доктор. Наша задача — охранять его. Простая работенка, думали мы сначала». Единственный пациент на весь персонал. Мы раньше никогда не имели дела с такими, как Хоффман. Эллен услышала имя Хоффмана впервые. — А какой он? — осторожно спросила Эллен. — Буйный. И он убрал увядшую розу с куста поблизости от него, оторвал лепестки один за другим и дал им упасть на землю. — Да, — коротко ответил он. — Ты видел его? — О, да. — Это он со мной сделал, — сказал он, указывая на свою ногу. Теперь я не смогу найти работу на материке. Я ни на что не годен. И должен оставаться здесь всю оставшуюся жизнь и жить за счет мамы. Бесполезен. Ты не бесполезен, возразил Эллен. Ты столько знаешь о птицах. А этот сад просто шедевр. Ты мог бы стать садовником? Иэн сделал гримасу и поднялся. Я думаю, нам надо вернуться. Маме не понравится, что ты так долго не работаешь. Он убрал назад под брезент ящики из-под сахара, положил камни вокруг края брезента, чтобы тот не сдвинулся, и начал взбираться наверх вдоль короткой стороны пещеры, двигаясь столь мучительно и неуклюже, что Эллен отвернулась, дабы не смущать его.